Глава 34 Мрадский, конечно, тотчас же почти выбежал в гостиную, где его ожидал адъютант царского воеводы. Старик приблизился к молодому человеку, вопросительно глядя ему в лицо, как бы ожидая, что тот объявит. Но Никифор только улыбался и точно так же вопросительно глядел в лицо Мратского. Наступила пауза, которая смутила опекуна. Пред ним стоял уже не тот Никифор, что был недавно для совещаний. На целые две головы вырос этот сибирный и был настолько важен, как если бы сам исполнял роль графа и воеводы. «Ну что ж, Никифор», — выговорил, наконец, мразки и тревожно, почти боязливо. «Ничего, Сергей Сергеевич, что скажешь? Что ж нам делать, как завтра быть? Выходить на него с образами, с хлебом-солью, «Или ждать в доме?» «Никакого приказа от его сиятельства еще нету», вымолвил Никифор, самодовольно ухмыляясь. «Никифор, ты чудишь! Не грех ли тебе? Давай поговорим толком». «Вести мы, Сергей Сергеевич, мы толком и поговорим. Только прежде соизвольте вспомнить, что промеж нами условлено. Что, уже и забыли? Возьмите-ка вот ключ от кладовой, сходите туда» вернемся и побеседуем». «Ох, голубчик!» – вскрикнул Мрацкий. «Да это сейчас, изволь, в этом ли дело?» Мрацкий засуетился. Ему не хотелось при Никифоре доставать ключ, который был в потайном ящике стола. Но затем он сообразил, что обстоятельства настолько исключительны, что стоит ли о таких пустяках и думать. Через несколько минут старик уже растворил стол выдвинул ящик, прижал какой-то гвоздик, и под отскочившей дощечкой оказались ключи. Он взял в руки один из самых больших и, улыбаясь, довольный, почти радостный, обернулся к Никифору. «Пожалуй, пятьдесят две тысячи с сотнями, почти пятьдесят три». И оба вышли в горницы, прошли по коридору, спустились по лестнице и, будучи уже в подвальном этаже, подошли к толстой двери, обитой железом. Замок нещадно заскрипел, и тяжелая дверь медленно поддалась вперед при их усилиях. «Дверь умница», — весело заметил Мрадский. «Туго идет при отворе, а назад сама побежит, только пальцем ее ткни хоть малость». Действительно, снова толкнутая Мрадским дверь легко защелкнулась на тяжелую железную щеколду. Мрадский зажег огня, Никифор оглянулся. Они были в небольшой на сводах горнице, аршин пять в квадрате. По стенам стояло несколько ящиков и два сундука, кованные железом. «Тут все дребедень разное, объяснил Мрацкий. «Серебряные сервизы, да какая-то иностранная посуда, сказывают якобы дорогая, а нам, братец мой, вот что всего дороже». Мрацкий отворил ближайший сундук. Он был полон пачек ассигнаций. Ну, забирай, припасли, что с собой. Никифор усмехнулся, полез за пазуху и вынул что-то сложенное. Это оказался большой мешок из толстого полотна. Запасливый усмехнулся Мрадский. Я-то, конечно. И оба они начали наполнять мешок ассигнациями, золотыми монетами и несколькими мешочками с серебром. Через несколько минут дверь кладовой снова заскрипела, затем легко захлопнулась, и две фигуры среди темноты направились обратно в горницу опекуна. Поставив свой довольно большой мешок на пол у стенки, Никифор сел и вымолвил. ну вот теперь и рассуждать будем. Только скорей. Время не терпит, да и объяснять мне вам много не нужно. Графу все известно».